Глава 2. Подмастерья застыли неподвижно, боясь шелохнуться. Джара гадала, не попала ли она случайно в какую-то старинную драму, в которой Нэтч исполнял роль безумного капиталиста, зашедшего слишком далеко. А может быть мастер Фиат Корпо играл главную роль в фарсе? Первое место в инвестиционном справочнике биологических программ примо уже завтра? Это невозможно! Наконец нарушила молчание Джара. Нельзя просто нажать на кнопку и усилием воли переместиться на самый верх приму. Система абсолютно беспристрастная, работает по своим собственным строгим алгоритмам, которые известны лишь старшим интерпретатором Нэтч посмотрел на нее, как на недоразвитый подвид Homo sapiens. И... Нэтч, не говори глупостей. Система просеивает 10 тысяч биологических программ в день и каждое принятое решение влияет на иерархию. Предсказать рейтинг «Приму» невозможно, и не смотри на меня так. Не может быть и речи о том, чтобы подправить систему. Это уже пробовали неоднократно». Повернувшись к хорвилу Джара указала пальцем в его мясистый нос. «Хорвилл, поддержи меня. «Приму знаком тебе не хуже, чем мне. Система не подотчетна никому». Инженер потянулся, подержал руки над головой Затем резко опустил их на свои дородные колени. «Прима беспристрастен, потому что так должно быть», процитировал он официальный девиз компании. «От нас зависят ваши биологические системы от сердца и легких до акций и фондовых рынков». Казалось, Нэтч превратился в видеоклип, поставленный на паузу. Не было никаких внешних признаков того, что он слушает доводы своих подмастерьев. «Ну хорошо», — бросила от стремясь развеять нависшие в комнате напряжение «Полагаю, у тебя есть какой-то блестящий план осуществить это?» Мастер Фиат Корпа снова принялся расхаживать. «Разумеется, есть», — ответил он с каменным лицом. «Итак, как вам известно, сегодня мы должны выпустить ночную фокусировку 48, наш самый значительный продукт в этом году и самый лучший». Джарра подумала о том, чтобы оспорить утверждение о самом лучшем продукте, но промолчала и откинулась назад. Хорвилл действительно был одним из лучших инженеров в данной отрасли, однако по собственному опыту Джарра знала, что он становится неряшливым, когда работа затягивается. В ночной фокусировке 48 будет достаточно шероховатости и нестыковок, как и в любой другой программе, рожденной человеческой мыслью. — Ну а теперь попробуйте догадаться, кто еще собирается представить новый продукт на этой неделе, — продолжал Нэтч. У Джары ёкнуло сердце. — Только не говори, что братья Потель наконец выпускают своего ночного ястреба 73, — сказала она. — В самую точку, — кивнул мастер Фиаткорпа. Нахмурившись, Джара скрестила руки на груди. При такой острой конкуренции, как, во имя всего святого, можно рассчитывать захватить лидирующие позиции на рынке именно на этой неделе. Компания «Братья Потель» стабильно занимала первую строчку в рейтинге «Прима» на протяжении последних двух с половиной лет. Позиции компании считались непоколебимыми. Разумеется, это не мешало Нэтчу последние несколько месяцев бороться с Потель на всех фронтах. Напротив, дух соперничества заставлял его выкладываться по полной. Нэтч составлял трех, четырех и пяти мерные графики выпуска своей продукции. Он тщательно изучал самые нелепые, самые тупиковые слухи, связанные с Фредериком и Петруччо Потелями. И вот, похоже, после нескольких чувствительных уколов со стороны Нэтча, потеря нескольких пунктов тут, преждевременный выпуск продукции там, братья Потели наконец приняли вызов своего молодого соперника. Выпуск «Ночного ястреба» на одной неделе с ночной фокусировкой был прямым ударом. Похоже, последнее развитие событий нисколько не тронуло хорвила «Что вы так беспокоитесь?» — спросил он, безуспешно стараясь подавить зевок. «Мы вложили в ночную фокусировку много труда. Программа хорошая. Я не боюсь выставить ее против Пателли». «Ну и что мы будем делать в таком случае?» — спросил Нэтч. Судя по его тону, Вопрос был чисто риторическим. Джара нахмурилась, понимая, куда все это ведет. «Если бы этот вопрос мне задал кто угодно, за исключением тебя, я бы ответила. Мы одновременно выпускаем наши продукты в море данных, и пусть победит сильнейший». Мастер Фиат Корпа хищно оскалился, и в выражении его лица не было никакого веселья. «В какой-то альтернативной плоскости существования», Аудитория Нэтча взвыла в восторженном предвкушении. — Ты полагаешь, что я боюсь пойти против потелей Мне просто не нравятся твои грязные уловки. В рейтинге Приму мы занимаем шестую строчку, а всего в нем несколько тысяч компаний. Разве тебе этого недостаточно? Резко остановившись, неч бросил пристальный взгляд на женщину-подмастерье. — Ты радуешься неудаче? — изумленно спросил он, словно Джара предложила примкнуть к какой-нибудь аскетичной секте и провести всю свою жизнь в нищете. «Ты радуешься вот этому?» Нэтч обвел рукой свою квартиру, на взгляд Джара весьма приличную. Кроме жилого пространства, в ней было достаточно места для работы, а также имелось еще одно отдельное помещение для отдыха. И не только. Помимо программируемых, квартира могла похвастаться также и настоящими окнами, а еще в ней была пышная клумба с маргаритками. Быть может, квартира Нэтча не шла ни в какое сравнение с лунными поместьями крупных магнатов, но, по крайней мере, она была отделана. Джара взяла себя в руки. «Нэтч, шестую строчку в приму Никак нельзя считать неудачей», — сказала она. «Многие программисты всю свою жизнь бьются над тем, чтобы попасть в первую десятку». Мы попали туда за три года. За 36 месяцев, Нэтч. Прима существует уже почти 70 лет. Еще никому не удавалось так быстро добиться таких результатов. Хорвилл, где мы находились год назад? Инженер на какую-то долю секунды сосредоточил внимание внутрь себя. Характерный признак того, что мозг выуживает информацию из моря данных. На 62-м месте... Через мгновение объявил Хорвилл. А годом раньше — на 419-м. Джара развела руками, словно спрашивая, «Теперь понятно, что я имела в виду?» «А еще за год до того нас вообще не было!» «Какое значение имеет все это дерьмо?» — резко перебил своего подмастерья неч «Я вовсе не предлагаю тебе опустить руки, неч стояла на своем Джара. «Я просто хочу сказать...» что мы рано или поздно обязательно попадем на самый верх благодаря качеству нашего продукта без грязных штучек. Братья потели стареют. Мы все чаще берем над ними верх. Через пару лет, когда все налоговые льготы закончатся, они продадут свой фиаткорп. Вот как происходит в бизнесе». Поморщившись, Нэтч покачался на каблуках и шумно выдохнул. Сейчас он был похож на маленького мальчика которого отчитывают наставники Вульи за то, что он не спал после отбоя. Несмотря на всю его лихорадочную суету, каштановые волосы у него на голове сохраняли идеальную прическу. Джара готова была сражаться до конца, но она разочарованно отметила, что Хорвилл из последних сил борется с тем, чтобы не заснуть. «Спасибо, Хорви, что поддерживаешь меня». «Ну хорошо», — сказал, наконец, мастер фиаткорпа Однако лицо его красноречиво говорило, «Ладно, я разберу твои никчемные мысли, но только ради порядка. Давай взглянем на ночную фокусировку 48 в пространстве разума. Посмотрим, насколько сильный в действительности наш продукт». Джарри и Хорвилл проследовали за Нэтчем в его кабинет. Просто оформленное небольшое помещение было чисто функциональным, но все же выглядело оно, лучше рабочего места джары. Искусственный дневной свет, вливающийся в кабинет в два квадратных окна, открывал вид на кипучее оживление пекинского рынка. Вот прекрасный способ работать всю ночь напролет», — с горечью подумала Джара, притворяться, будто на дворе день. Подойдя к приземистому верстаку посреди кабинета, Нэч взмахнул рукой, вызывая пузырь виртуального программирования, известный как пространство разума. Вокруг него тотчас же возникла прозрачная голографическая сфера диаметром около двух метров, а также всевозможные связанные между собой геометрические фигуры и соединительные волокна. Загруженная в пространство разума программа напоминала приплюснутую пирамиду, покрытую острыми шипами. Этот код был совершенно незнаком джаре. Что это такое? — спросила она. — Ничего, — проворчал мастер Фиаткорпа, прогоняя дисплей движением кисти. На нижнем уровне появилась более цельная структура, похожая на кособокий пончик и окрашенная в мягкие оттенки серого и синего цвета. Белые и пурпурные нити образовывали посередине сложное сплетение. Эти затейливые линии Джара смогла бы воспроизвести с закрытыми глазами. Ночная фокусировка 48. Мельком взглянув на массу биологического кода, плавающего перед ним, Нэтч презрительно фыркнул. Его раздражение нарастало по мере того, как он медленно вращал пончик относительно оси Z. «Не идеально буквально слышала мысли мастера Фиаткорпа Джара, монолог четвертого акта, обращенный к невидимым зрителям. «Неудовлетворительно», — насмешливые напоминание обо всех тех проектах, которые не были доведены до конца, обо всех недостигнутых целях. «Ну и чего мы ждем?» — нетерпеливо спросил Хорвилл. «Давайте раскочегарим эту малышку!» джера дала своей внутренней системе мысленную команду, активируя ночную фокусировку, и подождала несколько секунд, пока программа распространяла свои инструкции по микроскопическим машинам, плавающим в ее кровеносной системе. Джара попыталась выявить миллионы вычислительных процессов, происходящих у нее в мозгу, логические цепочки, протянувшиеся на тысячи километров от ее виртуального тела здесь до клеточных структур, неподвижно застывших на красной плитке пола в Лондоне. Впрочем, она понимала, что даже если бы находилась здесь во плоти, то все равно не смогла бы различить химические реакции в сетчатке глаз, электрические импульсы в ресничных мышцах. Биологические программы значительно усовершенствовались по сравнению с теми первыми грубыми образцами, которые представил 360 лет назад Шелдон Сурина. «По-моему, она работает», — сказала Джара. Расправив плечи, Хорвилл похлопал виртуальной рукой Нетча по плечу. но «Ну, разумеется, она работает. Что я вам говорил?» Мастер Фиаткорпа ничего не сказал. Он отключил сцену пекинского рынка в левом окне, оставив вид на реальные сумерки. Прищурившись, Нэтч покачал головой и прошел в соседнюю комнату к двери на балкон. Хорвилл и Джара последовали за ним. Они вышли в кромешную темноту шинан Времени было около половины третьего ночи. Из стены здания им под ноги быстро выдвинулась плита балкона. Трое сотрудников Фиаткорпа стояли у перил и смотрели вдаль, ища подходящий объект, чтобы проверить свое улучшенное зрение. В более оживленных районах города кое-где еще мигали огни, но здесь, в жилом пригороде, царила относительная тишина. «Вон там», — сказал Хорвелл, указывая на видеоэкран, стоящий у дороги в нескольких кварталах отсюда. Сейчас, когда пешеходов на улицах не было, Свет экрана стал более тусклым. Джара обнаружила, что может легко прочитать рекламное объявление. «Пейте чай-куок, потому что Совет по обороне и благосостоянию все еще разрешает вам». Под надписью нагловатый продавец в фирменной одежде чайку ОК жадно пил из розовой неоновой бутылки, а сотрудник Совета наблюдал за ним с нескрываемым неодобрением. Хорвелл неуклюже изобразил торжествующий танец. «Похоже, закрытый Фиат программирование Нэтча завтра по-прежнему останется в деле», — радостно воскликнул он. «О, да!» Джара облегченно выдохнула. С какой стати она вдруг начала нервничать? Ночная фокусировка 48 прекрасно работала и вчера, и позавчера, и позапозавчера. Ни одного серьезного сбоя в работе программы не наблюдалось, начиная с 43-й или 44-й версии. «Ну, что ты думаешь?» — спросила у Нетча Джара. «Можно запускать?» «А что, тебе кажется, что программу уже можно запускать?» — резко ответил мастер Фиат Корпо. «Над цветовым разрешением еще работать и работать. А судя по тем распечаткам, программа использует слишком много циклов. Ты полагаешь, можно просто выдать продукт?» который будет высасывать все вычислительные ресурсы моря данных, обрушивая системы отдельных людей? Нет, твою мать, такой сырой продукт выпускать нельзя!» Реакция Джара на слова Нэтча была такой, словно он отвесил ей за трещину. Хорвилл сделал в своем танце внезапную остановку, которую попытался выдать за задуманную. Стоило ли по-арабски вкалывать столько ночей ради такого обращения? «Разве вы не видите, чем я занимаюсь?» — спросил Нэтч уже гораздо тише. Голос его стал задумчивым. «Я просто указываю на определенные недочеты, которые завтра выявит Прима. Системе наплевать на то, что вы всю ночь напролет писали коды. У нее есть только два критерия — успех и неудача. Успех означает увеличение объема продаж. Успех означает уважение». Успех означает переход на следующий уровень игры, а все остальное — это неудача. Нэтч потер лоб, с тоской глядя на горизонт. Не удержавшись, джера закатила глаза от подобных театральных штампов. Нэтч когда-либо задумывается над тем, что воспринимает себя слишком серьезно. Ей захотелось выкрикнуть какие-нибудь гадости невидимой аудитории, придушить Нэтча прогоняя с его лица самодовольную усмешку Ей захотелось отвести его в какое-нибудь тихое укромное место и вкрадчивым шепотом рассказать о том, что действительно имело значение. Мастер Фиоткор пообернулся. Он смерил Джару долгим пристальным взглядом, полным веселья и презрения. А Хорвилл тем временем смущенно переминался с ноги на ногу у них за спиной. «А теперь заходим внутрь», — наконец сказал Нэтч и я расскажу вам свой план по моему ты говорил что больше никаких грязных штучек потупившись жалобно промолвила джара ничего такого я никогда не говорил я сказал давайте взглянем на ночную фокусировку 48, что мы сейчас и сделали и она оказалась просто ужасной к тому же почему ты все время твердишь про какие то грязные штучки я не занимаюсь никакими грязными штучками это называется бизнесом.